Гана прикурила трубку и с удовольствием сделав несколько глубоких затяжек, выпустила дым в сторону своего гостя. Мартин тут же закашлялся и на его глазах выступили слезы. Прости, прости, небрежно бросила Гана и, помахав перед его лицом рукой, вновь сделала затяжку. Ну что, приступим? Я готов. Положив перед собой руки на стол, кивнул Мартин. Гана с каким-то лукавым коварством взглянула в глаза своего гостя. после чего томно вздохнула и накрыла толстую колоду своей ладонью. Затем она на мгновение закрыла свои прекрасные глаза и сдвинула половину колоды в сторону Мартина. Он же, затаив дыхание, внимательно следил за ее манипуляциями. «Так, посмотрим, что у нас тут», – вытягивая из колоды одну карту, таинственно начала она. «Сейчас мы узнаем, кто ты на самом деле». «Глупец», – запросто откликнулся Мартин. Гана перевернула карту, и ее брови поползли вверх. «Как ты это сделал?» Мартин склонился к столу для того, чтобы поближе рассмотреть карту. Это была яркая, сине-оранжево-желтая картинка, на которой какой-то чудак в немыслимом зеленом костюме и странной астроносой обуви то ли стоял, то ли висел в пространстве. В одной руке он держал перевернутую пустую чашу, а в другой – ярко-горящий факел. Этот субъект был окружен четырьмя воздушными спиралями – одна из которых, словно удавка, обвилась ему вокруг шеи. Но, судя по его радостному выражению лица, это ничуть ему не мешало. На заднем плане картинки присутствовали монеты с неизвестными Мартину символами и спелая виноградная гроздь. Там же, у ног чудака, лежал большой крокодил, и почему-то ярко-апельсиновый тигр кусал этого странного парня за ляжку. У него были змеи и бабочка, голубь и еще какая-то птица, которая, как ни странно, не парила в воздухе, а просто свисала вниз головой. Но самым главным, что больше всего поразило Мартина, было то, что у этого чудака на голове красовались маленькие изогнутые рожки. «Я ничего не делал», — честно ответил гость. «Ну как же не делал», — возмутилась Ганна. «Я еще не перевернула карту, а ты уже знал, что там изображено». «Я не знал». «Я просто сказал, глупец. Но я не имел в виду карту. Я имел в виду себя». «Так в том-то все и дело», — начала прояснять Ганна. «Мы собрались узнать, кто ты на самом деле. То есть, какая карта будет олицетворять тебя?» «Ты сказал, глупец». «Ну, да», — закивал головой Мартин. «Я так сказал. Это правда». «Так вот и вышел, дурак. Ну или глупец, если хочешь». «А что здесь странного?» — искренне удивился гость. «Ты же Шувани». «Поэтому все и сошлось». Я ведь и вправду глупец. По крайней мере, так все говорят. И правильно говорят, вспылила Гана. Выйти-то он вышел, но ты же угадал это заранее. Здорово. Я понял, что этот самый чудак с рожками на картинке. Это и есть я, улыбнулся Мартин. О, боже, застонала цыганка. Послушай, Тауни. Чего? Уточнил Мартин. Это что-то вроде молодого, по-вашему, пояснила Гана, И он в знак понимания одобрительно кивнул. «Погоди», — слегка хлопнув по столу ладонью, она потянулась к своей табакерке. «Мне надо закурить». «Ладно», — будто бы Гана спрашивала у него разрешение, запросто согласился гость. «Слушай, а может ты как-нибудь в другой раз зайдешь, а?» — предложила она в надежде на то, что к тому моменту, когда он решит посетить ее в следующий раз, она уже успеет сменить место стоянки своего ворду. «Вдруг случится так, что я приду, а тебя уже нет. Как же тогда?» — откровенно поинтересовался Мартин. Цыганка насторожилась и нервно заёрзывала на своём стуле. «Да он читает мои мысли», – подумала Гана, постукивая трубкой по столу. «Ты же хотела закурить», – напомнил ей Мартин. «А вот теперь не хочу», – злорадно отозвалась она. «Передумала я. Понятно?» «Угу», – закивал гость. «Нет, я не уйду», – нахально заявил он. «Ты ещё не закончила». «Что не закончила?» «Вот это», – он указал на разложенную надвое колоду. «Будем считать, что закончила», – отмахнулась она. «Не обманывай», – тихо произнес он, «я же чувствую». «Чувствует он», – снова вскипела Ганна. «Да что ты вообще в этом понимаешь?» «Ты обиделась на что-то, да?» – наивно глядя ей в глаза, поинтересовался Мартин. И в этом странном, печальном взгляде Ганна почувствовала искреннюю заботу. Ей стало немного не по себе. И она подумала, что, в принципе, парень не виноват в том, что он такой необычный. Он ведь болен, и это все объясняет. «Может быть, это просто совпадение, а может быть, это она». Невольно помогла ему стать таким, хотя такой быстрый и интересный эффект она наблюдала впервые. «Теперь», — мысленно рассуждала она, «выходит, он, Шувани, а не я?» Гана вздохнула. «Нет, я не обиделась на тебя, Тауни», мягко сказала она. «Лучше ты расскажи, что ты там видел, когда я тут. Ну, ты понимаешь». «Честно говоря, не очень», — признался Мартин. «Чего ты тут?» «Ну, когда я над тобой шептала». Ах, это. Это было чудесно, начал рассказывать он. Приготовившись слушать гостя, Гана для пущей важности взялась набивать свою крючковатую трубку, и пара щепоток рыжеватого табака ловко перекочевала из изысканной граненой коробочки непосредственно в трубку, после чего Гана небрежно чиркнула спичкой. "Я видел какие-то вспышки. Знаешь, они были такие красивые, цветные", восторженно продолжал он. "Я будто бы весь растворился в них". «Ты только представь, я купался в этих тягучих бесформенных лужах, и это было просто восхитительно!» «Это понятно», — сквозь сжатые зубы пробормотала Гана, пытаясь раскурить свою любимую трубку. «Дальше-то что было?» Мартин неожиданно помрачнел, и в его глазах промелькнула искра тревоги. Он начал беспомощно шарить глазами по столу, не зная, за что ему зацепиться взглядом, то ли за старую потертую книгу, то ли за крохотную табакерку, стоящую рядом с ней, то ли за белые мутные камушки, что кучкой лежали у самого края стола. Гана даже подумала, что его загадочная болезнь таким образом вновь решила напомнить хозяину о себе. Было очевидно, что она вовсе не покинула его, а отступила всего лишь на время. «Да, видимо, это непросто», – задумчиво сказала цыганка, и в этот момент с улицы донеслось протяжное лошадиное ржание и резкий будоражащий звон бубенцов.